Великого пророка при сопутствующем безразличии других религий даже такая участь могла бы показаться еще завидной. Как-никак Салману Ружди пока удавалось находить себе укрытие. А ведь весьма вероятно, что в случае уратующего за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретику, Везде отверженному и отовсюду гонимому, всеми разгневанными культами, не найдется на земле места преклонить гремычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда. В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос к Филофею, иронизируя над собой, подумал Роберт Борг, и пришла вдруг мысль в голову, а ведь в самом деле... Может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда с недосягаемой высоты сказать людям на Земле правду? Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борг чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы, было уже шесть он кинулся в гостиную к телевизору, успел в самый раз. Ведущий приглашал телезрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером ордоком И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражения, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты. Он знает социальные низы. Ордок — будущий президент. Ордок выдвигает новую экологическую программу. Безработные верят в Ордока. Феминистки требуют приоритета. Отдадим голоса за нашего Ордока. И тому подобное. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом. И все разворачивалось, как и положено на такого рода публичной встреч с шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрыми голосами комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными. При своем едва ли не среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка, оживляло его блеклые стертые глаза, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конференсье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Пордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала, в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, перебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга лишний раз подчеркивая притом американскую демократию в действии и деловитость устроителей предвыборной кампании. Уборка непонятно почему весь день, беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности. И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже, на Оливере Ордыке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордык выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, Когда касался животрепещущих вопросов,